Глава 20. Настоящая. Аксель. Несколько дней спустя. «Ты должна была сразу мне сказать обо всех своих подозрениях. Кажется, впервые за время их знакомства Арабела выглядела подавленной. Но Грина это не останавливало. Ты изначально знала, что убийцы пешки. Что в этом расследовании все не так просто». Есть третья сила, которая влияла на происходящее, на всех задействованных людей. А сейчас у нас уже пять человек со следами психологического воздействия. Два убийцы и три монтажника-строителя, или как их там? А сколько их на самом деле? Сотни. Только в Треверберге. Да кем надо быть, чтобы создать подобную армию? И как этого человека или этих людей ловить? «Как это вообще работает, Арабелла?» «Аксель, мне нужно было подтверждение», — негромко заговорила она, когда он умолк и пригубил кофе. «И что им стало?» Аксель резко остановился и упал в свое кресло. «Если бы ты сказала, что есть третья сила, то ничего бы не изменилось», — разозлилась она. «Мы эту третью силу уже лет пять пытаемся поймать». Грин посмотрел ей в глаза. «Что?» Последняя фраза. Иногда он делает то, что должен, и даже сам не знает, почему. Они все ее повторяют с некоторыми оговорками, иногда меняют местами слова, как запрограммированные. Как только допрос выводит их на чистую воду, звучит эта фраза, и все. После нее не добиться ничего. Юлят, на новые вопросы не отвечают. Как будто пройдена контрольная точка, а за ней только пустота. Как будто кто-то обнуляет сознание. Мы ставили психиатрические экспертизы. Везде одно — след влияния, блоки сознания. Гипноз сильнейшего специалиста, ни один из наших не смог его снять. Или хотя бы ослабить. При этом убийцы, как и Мейсон, спокойно говорят о своих мотивах, о том, как убивали. Совершенно не рефлексируют по этому поводу. Нет следов ни стыда, ни возбуждения. «Сказки какие-то!» — фыркнул Грин. «Сказки?» — вскричала она. «И это ты мне говоришь? Не ты ли охотился на таких вот гипнотизеров в армии? Не ты ли выкрадывал опасных преступников, чтобы они предстали совсем не перед судом? Вспомни свои миссии, Грин». Между ними повисло тягостное молчание. Аксель отставил чашку с кофе подальше и медленно выпрямился, смерив собеседницу ледяным взглядом. Только вот агент, видимо, привыкла к его характеру. И тяжесть, и лед, и непредсказуемость. Она спокойно смотрела ему в глаза, как будто они мило беседовали о погоде. И детектив поймал себя на мысли, что расслабляется. Да, медленно, но расслабляется. Тебе известно больше, чем ты говоришь, негромко заметил он, почти миролюбиво. Да, но все еще недостаточно. Она нервно взглянула на часы. Они с Грином уже 30 минут сидели в VIP-комнате одного из ресторанчиков на окраине Треверберга. Грин послушно поехал за ней, даже позволил усадить себя в такси, не задавая лишних вопросов. За эти дни. Их иссушили допросы. Оба не уезжали из управления, ловя короткий сон в кабинете или комнате отдыха. Оба принимали душ в спортивном зале, обедали тут же, в столовой. Все дружно забыли о том, что Грин отстранен, и он работал как проклятый. Следствие установило, что Мейсон и Кеппел общались напрямую. Они не согласовывали имена, но Кэппел сказал Мейсону про крем а Мейсон Кэппеллу про волосы. Откуда взялась красная лента, оба не знали или не хотели говорить. Равно, как и отпечаток. Кэппелл утверждал, что он работал в перчатках. В любом случае, группа собрала достаточно материала для передачи дела в суд. Осталось лишь оформить и закрыть это дело. Конкретно это дело. Мы кого-то ждем. — спросил, наконец, Аксель. — Да! — огрызнулась Арабелла. — Да. Пожалуй, впервые он видел ее в таком состоянии. В груди неприятно заныло, и Грин пригубил кофе. Повисла тишина, но заполнять ее ничем не хотелось. Стич просматривала документы. Аксель думал. Дело он знал наизусть, вплоть до мельчайших деталей. Он помнил каждую из улик. Каждую строчку отчета судмедэксперта мог воспроизвести каждое убийство и пересказать логику действий преступников. За время расследования дело он перечитал раз триста И перечитает еще триста раз, если это поможет следствию. Дверь в VIP-комнату отворилась. Стич облегченно выдохнула. Аксель поднял глаза на вошедшего и ошарашенно замер. На мгновение ему показалось, что это ошибка. Игра воспаленного воображения, предательство усталого разума. Этого человека увидеть здесь он не ожидал. Он вообще его нигде увидеть не ожидал. Эдриан Клиффорд почти не изменился с момента, что они не виделись. Прошло 11 лет. Грин из юнца превратился в мужчину, а Клиффорд остался собой. Та же легкая просить в волосах, суровое лицо, мощная фигура. Та же манера двигаться, тот же взгляд. Грин рефлекторно встал, но честь не отдал. Эдриан остановился прямо перед ним. А потом протянул руку. Рукопожатие. Акселя прострелило. «Если Клиффорд здесь, то...» Бывший начальник пожал руку стич, сел за стол. «Давно не виделись», — произнес он с легким акцентом. Не улыбнулся, ничего не объяснил. «Так», — Аксель положил ладонь на столешницу. «Рассказывайте все, от начала и до конца». «Да», — кивнул Клиффорд. «Но сначала ты подпишешь бумаги». «Какие еще бумаги?» «Ты переходишь в агентство». Да идите вы, временное назначение. Ты нужен нам. Нам? Когда мы поймаем кукловода, ты сможешь уйти. Если окажешься полным кретином, — обронила Стич, но замолчала, стоило Клиффорду перевести на нее взгляд. Аксель допил чай. Ему хотелось бежать. Но больше этого ему хотелось наконец понять, что здесь происходит. Старсгард с нарочитым спокойствием спросил детектив. «Найджел понимает, что я не обращусь к нему просто так», спокойно ответил бывший начальник. «Он дал добро, потому что ты не оставил ему выбора». «Зачем я вам?» — Арабелла улыбнулась. «Потому что ты показал себя в деле». Эдриан бросил на нее нечитаемый взгляд и снова посмотрел на Грина. За пять лет почти 20 убийств. Это только те, к которым мы получили доступ, и те, где в процессе допроса дошли до кодовой фразы. По последней информации, все это продолжается не пять лет. Гораздо, гораздо дольше. Это высокоуровневый гипноз. Кто-то методично убирает людей чужими руками. И наша задача выяснить, кто и зачем. «Правильно ли я понял, что в этом деле основная жертва — Анна Перо? Эдриан удовлетворенно улыбнулся. «И не только это ты понял правильно. Подписывай бумаги, Грин. У нас много работы». Ночь того же дня. Ноги сами привели его в клуб. Пришлось вернуться к управлению, взять мотоцикл, час наворачивать круги по городу, чтобы сбросить нервозность. А потом... Да, потом он очутился в клубе. Играла музыка, народ танцевал. Кто-то уже обжимался по углам. Аксель двинулся к барной стойке, кивнул знакомому бармену, и тот без слов принялся за приготовление коктейля. Лонг — то, что нужно. Один бокал, чтобы чуть-чуть ослабить удавку на шее, упорядочить мысли. Клиффорд погрузил его в детали, переворачивающие все. И само расследование оказалось уже не таким важным. Мозг перестраивался под новые, более масштабные задачи. Но тело... Тело требовало разрядки. Любым путем. Аксель медленно цедил отменно приготовленный коктейль и следил за танцующими. Год назад... Именно здесь он познакомился с Лорел Эмери. Год назад... Именно здесь его чуть было не перехватила Анна, но увлеклась случайным-неслучайным случайным знакомым и отложила разговор, которому так и не суждено было состояться. Здесь Грин пропадал, занимаясь самоуничтожением после дела Рафаэля. И сюда он вернулся, чтобы вдохнуть кислый воздух чужой агонии, чтобы обрести почву под ногами. «Виски чистые». Два кубика льда. Он резко развернулся, на знакомый голос. Волосы собраны в небрежный пучок. Но все равно падают на плечи. Они слишком объемные, а обычная резинка не справляется. На Теодоре узкая блузка из черного шелка с запахом. Джинсы. Странно видеть ее не в костюме. В голосе металл и тот звон отчаяния, который невозможно перепутать. «Я угощаю», — сказал Аксель быстрее, чем успел понять, зачем вообще обозначает свое присутствие. «О!» Тео развернулась к нему и заняла соседнее место. «Защитник!» «Боги, она что, пьяна?» «Что случилось?» «Сэм!» — коротко бросила Рихтер и с залпом осушила бокал. «Что, Сэм?» — не понял Грин. «Умер, мудак!» «Повтори, Джо. Не жалей виски, это мой бар, в конце концов. Уволю к чертям, если будешь филонить». Бармен поспешно закивал. Теодора проводила его ледяным взглядом и уставилась в столешницу. «Передозировка», — негромко сказала она через некоторое время. Но Грин услышал это даже сквозь музыку. А потом увидел невозможное — капли слез на темном дереве барной стойки. Передозировка. Старый мудак. Он обещал, что бросит. Лечился. Но слетел с катушек после того, как мы, как я, я сменил замки. Он ушел в загул. Организм не выдержал. В конечном счете он не мальчик. Ему пятьдесят. Или пятьдесят пять. Не помню. Он умер. По моей вине. Если бы я «Джо, повтори!» Ее плечи задрожали. Аксель почувствовал, как в очередной раз за этот вечер почва уходит из-под ног. Но доверился инстинктам. Поднялся с места, совершенно протрезвевший, и обнял ее за плечи. А потом рывком прижал к себе. Она напряглась, попыталась отстраниться, но спустя мгновение прильнула к нему. Он почувствовал, как намокает ткань футболки. Сделал знак бармену, мол, алкоголя больше не надо. Осторожно поглаживая ее по волосам, он смотрел в потолок. Туда, где вертелся стеклянный шар, отбрасывая блики на стены и танцующих людей. Теодора плакала, как будто она держала в себе то, что невозможно было удержать. Завтра они снова не смогут говорить, но сейчас, черт возьми, он ей был нужен. Эта мысль пугала. Он почувствовал ее руки на своей груди, шее. Молодая женщина отстранилась и посмотрела на него. Она сидит на стуле. Он стоит рядом. Глаза почти на одном уровне. Он все равно чуточку выше. — И откуда ты здесь взялся? — прошептала она. От нее пахло алкоголем и терпкими духами. Он не ответил. Только смотрел ей в лицо, как будто впервые ее видел. Впервые видел эти большие выразительные глаза, искусно подчеркнутые макияжем. Видел эту бездонную синеву, почти такого же оттенка, как у него самого. Эти волосы, обрамляющие лицо волшебной волной, черные, как восточная ночь, сияющие здоровьем и силой. Губы. Нежные, чувственные, сейчас сжатые в бессмысленной попытке сдержать слезы. Он обнимал ее за плечи и чувствовал, как дрожит женское тело под его руками. Она казалась такой хрупкой, маленькой, сломленной. Хотя Грин знал, что эта женщина сильнее любой из тех, кого он когда-нибудь встречал. Но она человек. Она может сломаться или согнуться но только для того, чтобы переболеть, перегореть, выпрямиться и пойти дальше. Ее взгляд остановился на его губах. Теодора ничего не говорила, он тоже молчал. Он знал, что будет дальше, поэтому повернул голову, не позволив ей коснуться его губ. Поцелуй в щеку получился почти невинным. Тео замерла, касаясь его. А потом... Медленно отстранилась. К бледным щекам прилила кровь. «Это не то, что вам нужно», — наклонившись к ее уху, проговорил он, почему-то чувствуя себя последней скотиной. «Что угодно, кто угодно, но только не я». Она не ответила, а он почему-то не выпустил ее из объятий. «Пусть поплачет. Отоспится» а завтра начнет жить эту жизнь заново. Без сталкера, без несостоявшегося мужа, пьяницы, наркомана и гуляки. Без трупов и без него. Где бы он ни проходил, там поселяется смерть. Только вот ее отчаянная хватка, то, как она прижималась к его груди, то, как медленно и размеренно начинало биться, и ее сердце говорило об обратном. Не смерть, что-то другое. То, чему еще не дали название. То, о чем не стоит думать, что не стоит обозначать. Но все это будет потом. Ему предстояло новое дело, а ей — новая жизнь.